Стрела. 27 мая 1775 года от сошествия Фаунтерра. Голос короны от 26 мая 1775 года. Милорды и миледи, и сударыни и сударানি, в данном выпуске вас ждут невероятные новости. Советуем вам отложить все менее срочные дела и целиком погрузиться в чтение. Как вы без сомнений помните, вчерашнее заседание Верховного суда потрясло всех невероятными открытиями. В числе свидетелей выступил сам Его Светлость лорд канцлер Эрвин С. Д. Ориджин. Его показания перевернули весь ход процесса, поскольку дали основания подозревать, что рельсовый мост через Бэк был обрушен путём диверсии, произведённой людьми графа Эроу Бека по подстрекательству герцогини Аланис Альмеры. Обвинитель Марк Фриде Стэнли выразил подозрение, что все показания главных свидетелей обвинения, четверки рыбаков из Альмеры, были сфальсифицированы по приказу графа Р. Роубека и барона Бонагана. «Ее величество Минерва распорядилось арестовать барона Бонагана, присутствовавшего в зале суда, и начать новое расследование, чтобы выявить и наказать виновников диверсии». В то же время доказано, что прежний обвиняемый лорд Менсон действительно нанёс владыке Адриану предательский удар кинжалом, поэтому он остаётся в ожидании приговора суда. После таких событий минувшего дня, поражающих самое богатое воображение, мы имели опасения, что нынешний выпуск Голоса Короны будет отмечен печатью скуки, однако нынешние события превзошли и затмили вчерашние коллизии. Заседание палаты представителей открылось пространными дебатами, связанными с диверсией моста Мы с сожалением вынуждены отметить, что герцогиня Аланис Альмера не присутствовала на заседании, потому высокие лорды не получили от неё никаких комментариев. Однако общее настроение палаты со всей очевидностью склонилось против герцогини Аланис. В ходе пламенных речей, полных справедливого гнева, представители земель Нортвуд, Альмера, Рейс Холлиเวล и Литленд высказали резкое осуждение диверсионному поступку герцогини. Наибольшее негодование было вызвано попранием законов честной войны, заданных Юлианиным кодексом. По словам ораторов, тайное обрушение моста в глубине нейтральной земли не имеет ничего общего с благородной войной, а напоминает скорее проделки ассасинов самого подлого пошиба, а добивание пассажиров поезда безпомощных и оглушённых падением вызвало такую ярость в зале, что лорд Крейк Нортвуд даже принялся бить кулаком по трибуне и не без труда был приведён к спокойствию. Ее величество Минерва, по своему обычаю, проявило большое хладнокровие и стремление к справедливости. Она отметила, что вина герцогини Альмера и графа Эрро у Бека пока не доказана, а показания герцога Ориджина носили сугубо косвенный характер. Ее величество потребовало воздержаться от гнева до тех пор, пока не будет проведено расследование и судебное слушание, и пока личности виновников не будут установлены со всеми доказательствами». Тогда слово взял его светлость Грегер Амессин, епископ Алеридана, представитель церкви праотцов в палате. Он произнёс пространную и глубоко продуманную речь, дословное изложение которой, как и прочих речей, приводится на страницах с 6 по 10. В первую очередь его светлость обратил внимание высоких лордов на ужасную волну злодеяний, захлестнувших Паларис в последний год. Его светлости напомнила о таких преступлениях, от которых волосы зашевелились на головах слушателей. По сему мы просим удержать ваших детей, если они уже обучились грамоте от прочтения дословного изложения речи. Расстрел невинных людей при помощи пирстов Вильгельма, сожжение замка Эвергард вместе с его обитателями, хищение всего достояния блистательной династии, диверсия моста, унёсшая жизни 300 человек, убийство владыки Адриана и наконец покушение на королеву Маделин. Да, заявил епископ Амессин. Нам следует иметь достаточно смелости, чтобы посмотреть правде в глаза. Её величество была отравлена прямо в императорском поезде. Лишь один из виновников, названных злодианей, предстал перед судом, а остальные до сих пор наслаждаются полной безнаказанностью. Что это, спросил епископ, как не свидетельство беспомощности тайной стражи. Её величество минерва милости возразила несколько слов в защиту протекции. Однако на сей раз высокие лорды встретили ее речь неодобрительно. Большинство палаты согласилось с епископом Амиссином. В империи царит злодейский произвол. Преступники покушаются на самое святое, включая священные предметы и жизни первых людей Палариса. Проблема требует безотлагательного решения, и епископ Амиссин от имени церкви праотцов предложил следующий выход – создать священную стражу, которая будет подчинена палате и церкви, а не короне. Священная стража будет действовать во всех землях, расследуя самые опасные преступления и строго привлекать к ответу любых виновников, из каких бы сословий они ни происходили. В качестве основы для священной стражи епископ Омессин предложил использовать монашеский орден про отца Вильгельма, известный своим строгим уставом и глубоким благочестием братьев. Многие лорды палаты выразили одобрение этой идее. Надеюсь, что священная стража сможет остановить волну преступлений и вернуть порядок в земли империи. Однако нашлось немало и таких лордов, кто высказал опасения: не возрастёт ли излишнее влияние церкви праотцов и не приведёт ли это к нарушению извечного благостного равновесия между силами великих домов, короны и церкви. Главным противником священной стражи проявил себя герцог Карвен софия Джессика Ориджин. Отвечая на его возражения, выступил лорд Фарвей и сказал следующее. Дисбаланса сил вполне можно избежать, если наравне с церковью в управление священной полиции включаться и лорды нескольких великих домов, славящиеся чистотой репутации и нейтралитетом в любых конфликтах. В качестве таковых лорд Фарвей предложил своего лорда-отца герцога Генри Фарвея, а также графа Виттера Шейланда. Предложение нашло достаточно поддержки среди сидящих на высоких стульях, чтобы быть поставлено на голосование в четырёхдневный срок. В числе тех, кто поддержал создание Священной стражи, был и второй представитель герцогства Ориджин, граф Лилидей. В своей речи он сослался на мнение великого лорда Десмандо Ориджина, который целиком одобряет и саму Священную стражу, и её кураторов, графа Шейленда и герцога Фарве. Со своей стороны, мы выражаем большую надежду, что предложение Его Светлости Амессина будет принято, ведь только общими усилиями великих домов и Святой Церкви можно вырвать все побеги хаоса, буйно разросшиеся в землях нашей империи. Но и этим не окончилось нынешнее заседание. В тот самый миг, когда высокие лорды решили, что все потрясения остались позади, на трибуну вошёл Его Светлость Герцог Морис Лабелин. В короткой речи, приведённой на 11-й странице, он немного не мало объявил войну королевству Шеммери. Герцог Клобелин заявил, что экспедиционный корпус Южного пути под командованием барона Хьюго Дарилла начал боевые действия против Шеммери. Их целью является захват всех шемерийских запасов искровых очей. Война продлится до тех пор, пока все очен не перейдут в руки рыцарей Южного пути, либо пока королевство Шеммери не будет сокрушено и капитулирует. Принц Гектор Шмирийский ответил с пылом, присущим уроженцу юга. Он бросил перчатку в лицо герцогу Ловелину и потребовал немедленного поединка. Её величество Менерво стражайшим образом запрятила с хватку в стенах палаты. Тогда принц Гектор потребовал арестовать герцога Ловелина, но снова получил отказ. Её величество отметила, что герцог объявил войну с соблюдением всех законов и не является преступником. Оба представителя королевства Шиммери, отец и сын, с негодованием покинули палату. Лишь тогда окончился нынешний столь богатый потрясениями день. Просим читателей обратить внимание, что самые драматичные события приведены не только в детальных описаниях на страницах с 12 по 18, но и снабжены иллюстрациями. Вы можете полюбоваться ими на страницах с 19 по 22. Мы выражаем большую надежду, что предложение будет принято. Эрвин яростно отшвырнул голос короны. «Кто этот умник с надеждой? Тьма его сожри! Приведите его сюда, и пускай объяснит, на что он тьма сожри и надеется!» «Видимо, на торжество закона», — ответил дед. «Это обычные надежды, возглавляемые на полицию». Под суровым взглядом Эрвина даже дед предпочел замолчать. 42 и Марк не поднимали глаз от пола. «Господа, нас бьют на всех фронтах. Вы понимаете это?» Египетский мост бросает на нас тень. Отравление болотницы ещё одно пятно. Я молча до стояния династии до сих пор не найденном, мы покрыты пятнами, как идов ягуар. Нам придётся послать войска в Шемере из-за чёртова Лабелина. Нельзя допустить, чтобы очи достались ему, а они достанутся, если не вмешаемся. Агаларт, кукловод, прибирает к рукам судебную власть в империи, и тьма сожри, он получит свою священную стражу. Лорды жаждут порядка, а мы не можем его обеспечить. Лорды не поддержат Галарда. Робко вставил Воран Короны. Никто не захочет такого усиления церкви. Холодная тьма, да мой собственный отец его поддержал. За ним и безупречный Фарвей, и невинный Шейланд. После этого все голоса, кажется, на его стороне. Галард с Фарвеем поделят власть. Отличное зате. Вместо столицы в Фаунтарии по одной в сердце Света и Алеридане. «Есть лишь один способ помешать этому идову безумию. Раскрыть, тьма сожри, хоть что-нибудь!» «Милорд, мы раскрыли Абсолют». «Неужели? Вы знаете, какие предметы в него входят? Какого не достает? Вы знаете, у кого Абсолют? Ворон, все, что вы принесли мне, это само словечко «Абсолют». Что, тьма сожри, мне с ним делать? Придумать песенку?» «Но, ваша светлость, позвольте заметить...» О, я вас валяю. Заметьте, наконец, хоть что-нибудь. Найдите хоть одну улику. Столкните с места хоть одно расследование. Быть может, вы наконец найдёте отравителя? Вот радость будет, когда прекратятся шутки про меня и яд. Мои люди докладывают, ваша светлость, что леди Ватме стала намного лучше. Её видели выходящей во двор поместья. А видели её надевающей чулки на голову или пишущей цветком вместо пера? Нет? Тогда, очевидно, ей не отшибла память, и она вспомнит, что ее отравили. И вспомнит в самый неудачный момент. Например, в тот, когда придет пора голосовать за монашескую полицию Галларда. Эрвин перевел дух и обвел Лассалов тяжелым взглядом. Господа, теперь я задам главный вопрос. Хоть у кого-то из вас есть хоть одна хорошая новость. Или иначе, хоть одна причина продолжать надеяться на вас. Дед откашлялся и подкрутил ус. К -к -к. «Милорд, я хочу рассказать вам одну историю». «Тьма сожри! Не сейчас!» «Нет, Милорд, именно сейчас. История до крайности подходит к этой минуте, но я не поручусь, что подойдет так же к какой-либо другой». И дед начал рассказ, не дав Эрвину возразить. «В те золотые годы, когда Фаунтеррой правили про матери и про отцы, имелся в их владении один предмет». Он не носил особого названия, поскольку был очень прост. Единственная способность предмета заключалась в умении слагать тайные письма. Если взять пыльцы с поверхности предмета и написать ею послание, то прочесть сможет лишь один человек, тот, чей лик ты представлял, пока водил пером. Все прочие люди увидят только чистый лист. Про матери использовали серебристую пыльцу, чтобы вести секретную переписку, скрытую от смертных. Однажды светлая Агата решила испросить помощи у милосердной Ян Мэй. Агате требовалась перчатка могущества, чтобы быстро проложить одну дорогу. Агата владела некоторыми знаниями инженерии, потому не стала отвлекать от дел саму Ян Мэй, а попросила только перчатку. Она послала милосердной проматери записку, составленную тайной пыльцой. «Прошу на завтрашний день перчатку могущества. Не беспокойся, я справлюсь с нею сама, только пришли ее не позже, чем к утру». При Ян Мэй состояло много учеников, и один из них, Гэвин, пользовался таким доверием, что имел позволение вскрывать почту про матери. Зная о том, Агата представила себе лица и Ян Мэй, и Гэвина, чтобы любой из них смог прочесть письмо. И верно, письмо получил ученик, а не про матери. Ян Мэй же за час до того срочно отбыла Воруэлл, узнав о болезни одного из сыновей, а перчатку могущества оставила запертой в хранилище. Ученик Гавин мог пойти одним из двух путей: попросить Агату повременить, пока вернётся Янмей, либо обратиться к процу Вильгельму, который тоже имел доступ в хранилище. Но в любом из этих случаев перчатка не попала бы к Агате до утра. Так что Гавин взял письмо и пошёл к Кайрам, которые стерегли хранилище предметов. Они хорошо знали ученика Янмея и выслушали его, а затем попросили показать письмо. На чистом листе бумаги Кайры увидели только чернильный рисунок дамочки, идущей по дороге. Агата изобразила его просто для забавы. Подлинный текст письма был скрыт от Кайров, и они отказали Гавину. Тот поблагодарил и с улыбкой ушёл, а вернулся через час и принёс Кайрам вина. Из четырёх стражей двое отказались, поскольку несли вахту. Другие двое решили, что от пары глотков не будет беды и приложились к бутылке. Они ошиблись. Беда случилась немедленно. Кайры упали, пуская пену и корчась в конвульсиях. Третий часовой промедлил, поражённый зрелищем, и Гавин выхватил кинжал и заколол его. Лишь четвёртый страж схватился, сбил Гавина с ног и обезоружил. Вскоре состоялся суд. Гавин, белый как мел, не смог ничего сказать в своё оправдание, кроме одного: "Я выполнял просьбу Светлой Агаты". Проматерь Юмин, игравшая роль судьи, приказала поставить опыт, который выявил трагичную истину. Пыльца секретных писем совершенно безвредна для прородителей, но ужасна для людей подлунного мира. Она подавляет их волю, превращает в рабов и вынуждает слепо выполнять написанное. Юмин помиловал Гавина, поскольку он не был властен над собою. Предмет, доселе безымянный, был назван Ульяниной пылью в честь самой трагичной из промотерей. "Да будет известным и Лорду", закончил дед. "Что сей предмет имеет вид яблока". Правда, он не зеленый, как подобает яблоку, а серебристый, из-за пыльцы, возникающей на его поверхности. До шутовского заговора Ульянина пыль находилась во владении дома Лайтхарт. На суде выяснилось, что заговорщики пытались применить пыль против Телуриана. И хотя Ульянина пыль не подчинилась им, но на всякий случай ее изъяли у Лайтхартов и передали церкви про отцов, которую несколькими годами позже возглавил Галлард Альмера. Хм... сказал Эрвин и надолго замолчал, обдумывая услышанное. Благодарю вас, ми лорд, продолжил он после паузы. Полезно знать, каким оружием располагает наш благочестивый друг. Правда, вы могли сообщить это хоть немного раньше. Ми лорд, церковь владеет многими предметами, а ульянина пыльница значилась в их числе. При прошлой переписи она была ещё во владении Лайтхарттов. Вот и потребовалось много времени, чтобы разыскать её. В любом случае благодарю. Это шаг вперёд. Имеются ли ещё добрые вести? Ворон короны осторожно подал голос. Мы проследили за леди Аланис. Покинув зал сюда, она вернулась в свои покои, велела слугам собрать вещи в дорогу, а сама отправилась в картинную галерею. В картинную галерею? Известно, что леди Аланис с большим уважением относилась к владычице Ингрид и кое служила младшей фрейлиной. Вероятно, покидая Фэонти Аруми, Лиде решила попрощаться со своей покойной наставницей. Сперва она зашла в зал прижизненных портретов и долго стояла перед ликом владычицы Ингрид, а затем переместилась в зал печали и также постояла у посмертного портрета, а затем решительно отправилась на вокзал и убыла в сердце света. В надежду. И ваши люди её отпустили? Ми лорд, вы не приказывали задержать её. Да и я рассудил, что будет полезно отсрочить процесс на доланис. Вы уже сами говорите, что история с мостом пятнает тьма. Я не назвал бы это доброй вестью. Порадуйте ещё чем-нибудь. Ворон Короны почесал затылок. Ваша Светлость, мы не очень продвинулись в деле об отравлении, но наблюдение за поместьем Болотникова дало один плод. Агенты заметили, как оттуда выходил человек не из числа свиты королевы, какой-то священник по виду путёвец. Нам показалось странным, что он допущен в поместье, куда пускают только болотников. Мы задержали его. Когда я поделился новостью с Кайром 42, Кайр сказал мне, что вы искали этого священника. Брови Эрвина полезли на лоб. А отец Давид? Да, милорд. Что он делал у болотников? Мы не знаем, милорд. Мы не решились допросить его без приказа, всё-таки он святой отец. Но если велите, милорд. Эрвин качнул головой. «Не нужно. Я сам поговорю с ним. Приведите!» Всегда от самой первой встречи Эрвина поражало одно качество отца Давида – полное спокойствие пред лицами вельмож. Люди по-разному ведут себя, встречаясь со стоящими выше. Одни теряются и мямлят, другие заискивают, лебезят, третьи говорят излишне много, отчаянно стараясь показать ум, четвертые, таких много среди военных, молодцевато рубят краткостью – А отец Давид говорил с Герцогом не просто спокойно, а привычно, будто обычные его навыки общения с людьми подходят и тут, не требуя никакой коррекции. И нельзя сказать, что священник не уважал Эрвина, напротив, он проявлял глубокое уважение в каждой фразе. Но кажется, с таким же уважением он беседовал бы с любым мирянином из своей паствы, даже с последним бедняком. Я рад встрече, милорд. Жаль, что долго был лишён удовольствия беседовать с вами. Я держу на уме любопытную тему, которой надеюсь поделиться. Таким спокойствием полнились слова отца Давида, что гнев Эрвина мгновенно утих. Возникло чувство, будто он сейчас не в своём кабинете, а в соборе Светлой Агаты в первой зиме, ограждённый священными стенами от всех мирских сует. Даже неприятно стало говорить те слова, что минуту назад рвались с языка. Отче, вы мне солгали. Не отрицаю право человека на ложь, но вы солгали о священном предмете. Я не ожидал от вас. Отец Давид медленно склонил голову. Вы говорите о светлой сфере, лорд. Я сожалею, что мне пришлось пойти на обман. Странно звучит, отче. Что могло вынудить вас солгать? Клятва дана ранее. Эрвин вздохнул. Святой отец, я хочу объяснить вам кое-что. Я переживаю сейчас трудное время. Мои планы рушатся, репутация шатается, а империи грозит опасность, которую я пока не в силах отвратить. И причина всех трудностей в том, что слишком многие вокруг меня считают нужным лгать и темнить. Ложь разных людей сплетается так тесно, что образует непролазные джунгли, сквозь которые не видно света. И я устал, до крайности устал расплетать все эти заросли. Все крепче, все нестерпимее во мне желание выхватить меч и прорубить себе чистый путь. Будь на вашем месте другой человек, я уже отдал бы его экзекуторам. Но я слишком уважаю вас, чтобы опускаться до угроз. Поэтому прошу, искренне прошу, укажите мне путь. Если существует способ получить от вас знание приемлемый для нас обоих, назовите его. Отец Давид ответил, смиренно сложив ладони. Такой способ есть, ми лорд, и он очень прост. Сейчас я расскажу вам всё. Эрвин моргнул. А чего раньше не рассказали? Как я говорил, мои уста опечатывала клятва, но я увидел в вас и вашей леди сестре многие достоинства и испытал желание раскрыть вам тайну. Я обратился к человеку, способному снять с меня клятву, и испросил разрешения на этот разговор. Человек, стоящий выше меня, к сожалению, питал к вам недостаточно доверия. Он счёл нужным подвергнуть ваш ряду проверок, прежде чем позволить мне говорить. Вчера я получил разрешение и направился во дворец, а по дороге был перехвачен агентами протекции и доставлен сюда даже быстрее, чем добрался бы сам. Человек, стоящий выше вас, приарх Галарт, тонкая улыбка коснулась уст Давида, и Эрвин ощутил себя кромешным идиотом. Вчера Давид получил разрешение. Разве с приархом он виделся вчера? «Нет, он был взят, выходя из поместья Болотников». «Леди во тьме, ваша патронесса? С каких пор она командует церковью?» «Однажды я солгал вам, милорд, но в другой раз я сообщил гораздо больше правды, чем следовало. Меня спасла только шутливость беседы. Вы не придали весы моим словам. Видите ли, сан священника — не единственный сан, которым я облечен». «Вы состоите в тайном ордене?» Выходит, это была не шутка. Позвольте мне, лорд, я начну от самых истоков. Сложив руки на животе и устремив взгляд в ту смутную даль, где живут воспоминания и мечты, отец Давид пустился в рассказ. Принято верить, что между всеми про матерями и про отцами царило согласие. В мелких и частных вопросах они могли расходиться взглядами, вступать в конфликты, обижаться и гневаться, Но главные принципы жизни были самоочевидны для всех прородителей. На том и строилась их дружба, взаимопонимание, крепкое единство пред лицом любых трудностей, так говорит писание. Оно лжёт. Шёл 69 год от сошествия. Фаунттерц цвела и кипела жизнью. Расли Орвелл и Арбен, взметались к небу башни, реки опоясывались мостами, ленты дорог бежали средь полей. Звенели мастерские и кузницы, колосились луга, мычали коровы. Государство промотереи крепчало с каждым днём, и тысячи смертных склоняли головы перед мудростью прародителей, становясь на путь праведной веры. Силой перстов были покорены западные кочевники. Вильгельм Великий провозгласил себя королём Палариса. Хитромудрая Янмей стала его непогрешимым советником. Каждый праматеринский род уже дал обильное потомство, и первые поколения дворян уже достигли зрелости, став прочной подмогой своим родителям. Будущая история государства казалась предначертанной самими богами. Однако четверо прародителей, два праотца и две праматери, усомнились в привычных истинах. Они наблюдали звезду в небе и размышляли о жизни, и внезапно узрели иную возможность другой путь развития, чем тот, по которому шли Вильгельм и Янмей. Этот иной путь был труднее и опаснее привычного, однако обещал удивительную награду, о какой прежде никто и не мечтал. Четверка прародителей, они назвали себя садовниками, поделились открытием с Вильгельмом и Ян Мэй, предложив изменить ход истории. Король и советница отказались наотрез. Садовники изложили открытие в книгах, но Вильгельм послал своих кайров, те изъяли и уничтожили еретические тексты. Тогда садовники пересказали открытие своим ученикам, среди которых были как простые людины, так и первородные. Вильгельм и Янмей издали закон: за распространение ереси простолюдин будет сожжён на костре, а первородный изгнан в западные степи. Разговоры об открытии утихли. Садовники не рискнули более проповедовать свой путь и подвергать людей страшной опасности. Но первая волна учеников уже получила знание, семя пустило ростки. Чтобы вырвать его из земли, королю с советницей нужно было перебить всех учеников садовников. Они не решились на столь жестокое деяние, а понадеялись, что само время сотрёт память об открытии садовников и искоренит ересь. Они ошиблись. Ученики садовников передали знания своим ученикам, а те своим, а те своим, а те новые и новые поколения несли трепетный огонёк знания, оберегая ладонями от всех штормов и ветров. Они пронесли его сквозь бесчисленные коллизии, драмы, катастрофы, триумфы. В ранние века ереси и бесчётные суеверия и культы росли повсюду, как грибы после дождя. Учение садовников могло легко раствориться и затеряться среди десятков иных, неистинных, но сходных по звучанию. Однако оно сохранилось за счёт упорства и веры и ясности мысли адептов. В эпоху Светаносцев потомки Светлой Агаты изобрели новую военную доктрину и поставили на колени половину мира, и провозгласили Агату главной среди проматерей, а её книги единственным истинным писанием. Учения садовников выжигали огнём и топтали сапогами, как и любое другое, кроме Агатовского, но ход истории спас его. Нечеловеческим напряжением сил Мирямцы выиграли войну отчаяния и остановили экспансию Агатовцев. В сладкие века При третьей темной эпохе династии держава достигла такого благоденствия, что сытая безоблачная жизнь стала угрозой для знания. Аристократы той поры рождались на свет не затем, чтобы изучать науки и постигать премудрости, они посвящали себя только наслаждениям, истовая вера во что либо казалось дворянам излишнюю тягаты. Однако не многие бедные простолюдины, посвящённые в учение садовников, пронесли его сквозь сладкие века на своих плечах. В багряную смуту государства вскипело от феодальных усобиц, Все, кроме доблести и рыцарской чести, потеряло свой вес. Любая вера стала наивной, кроме веры в силу меча. Но и тогда нашлись те, кто ухитрился сберечь в себе искорку знания, донести ее, отлеющую до нового блистательного Янмейского царства, и заново раздуть огонь. Во все века учение садовников передавалось только устно. Трижды его пытались изложить на бумаге. В первый раз при Вильгельме кончилось с сожжением книг, Во второй и третий пресвитаносах с сожжением авторов это стало грозным уроком, и последователи садовников больше не доверялись бумаге. С каждым веком передавать учение становилось как будто всё легче. Слабла борьба за чистоту веры, утихали гонения на еретиков. Никто уже особо не преследовал адептов, но и вера меркла, темнела от времени, как серебряная монета. Прошедшие века отняли у учения садовников силу навязны. Всё труднее было людям принять его и поверить до конца. Всё больше людей считали его чистым безумием. Для того, чтобы защитить себя от преследований, ученики садовников ушли в тень и обрели черты тайного ордена, а для того, чтобы преодолеть неверие, они стали проповедовать своё учение особым способом ступенями. Сперва адепты только присматриваются к кандидату и оценивают, способен ли он принять учение. Увидев в нём готовность к новому взгляду на веру, они посвящают его в историю ордена. Это зовётся первой ступенью посвящения. Затем на протяжении 4 лет послушник служит ордену, попутно изучая его принципы, законы, структуру. Послушник принимает участие в повседневной деятельности ордена и узнаёт, что большую часть времени орден занят познанием. Он изучает науки, распространяет книги, открывает школы. Он помогает ученым, ведущим ценные исследования и мастерам, изобретающим новые механизмы. Орден и сам ставит опыты, главные из которых связаны с изучением священных предметов. Послушнику становится ясно, что главная ценность Ордена – развитие науки во всем мире. Именно наука в свое время станет ключом, который откроет врата к великой цели Ордена. Усвоив это, послушник достигает второй ступени посвящения и становится адептом. Но еще по меньшей мере четыре года усердных трудов понадобится ему, чтобы постичь и принять саму главную цель. Сырой человеческий разум не может приспособить себя к подобной цели, но он отвергнет ее как бред больного рассудка. Четыре года глубочайших размышлений о мире и тщательного изучения наук могут хотя бы частично подготовить адепта к тому, чтобы окунуть голову в омут тайны и не захлебнуться ею. Лишь тогда адепт становится магистром. Вижу, вы крепко задумались, ми лорд. В том нет ничего удивительного. Вам делать честь уже то, что вы смогли хотя бы выслушать меня без гнева и отрицания. Я предвижу некоторые ваши вопросы и помогу с ними. На другие вопросы вам придётся искать ответ самому. Кем были прородители Садовники? О, велик соблазн сказать, что среди них была светлая Агата и вмиг добиться вашего сочувствия. Но мне известно имя лишь одного из них Пратяц Максимиан. Остальные трое скрыли имена от истории, чтобы защитить своих детей от гонений. От чего они звали себя садовниками? Они говорили, что великая цель подобна сладкому плоду на верхушке древа, которое ещё только предстоит посадить и вырастить. В чём состоит великая цель ордена? Простите, милорд, я не скажу вам. Я верю, что вы достойны узнать её, но вы просто не сможете её впитать. Премудрости стратем не постигнет тот, кто едва научился ходить с серпушкой. Опасен ли орден для вас? Милорд, я не стану лгать, будто мы безгрешны. Нам случалось делать и мерзкие вещи, и ужасные: доводилось и красть, и обманывать, и пытать, и убивать. Главной бедой установится предметы. они необходимы нам для познания, а их нельзя получить, не запятнав душу. Но мы стараемся держаться заповеди всюду, где есть хоть малейшая возможность. Мы не бьёмся за власть и за деньги. И то и другое для нас лишь инструмент, чтобы помочь расти древу познания, и мы точно не враги вам, ми лорд. Вы приложили руку к варварству в запределье. Нет, ми лорд. Вы сожгли Эвергард. Нет, ми лорд. Вы поители предметов династии никоим образом. Кукловод входит в ваши ряды. Ми лорд, мы даже не знаем его имени. Имеем лишь подозрения, которыми боюсь делиться, чтобы не очернить честных людей. А что вы знаете о кукловоде? Это властолюбивый, жестокий и трусливый проходимец, которому бог, а может, тёмный идо дал шанса владеть тайным предметом. Кукловод силится выжать из своего открытия как можно больше выгоды. Он враг для вас? Мы смотрим на него по-разному. Некоторые думают, что Кукловод угрожает великому древу, другие, что он мелок и неважен. А как считаете вы? Кукловод жесток, ми лорд. Я не одобряю жестоких людей. Вы знаете, как Кукловод управляет предметами. Вы тоже это знаете, ми лорд. Кукловод заполучил первокровь. Она способна пробудить предметы. Первокровь это кровь предков. Откуда он взял её? Ми лорд, позвольте мне не отвечать на это. Если узнаете вы, узнают и ваши вассалы, и их вассалы, а узнают многие, появятся новые кукловоды вместо нынешнего. Но если вы знаете, где взять первокровь, от чего не научились говорить с предметами? Мы знаем, откуда её взял кукловод. Для нас самих этот источник недоступен. Кто управляет орденом? Вы уже догадались, ми лорд. Леди Ватме? Среди магистров ордена есть трое высшего ранга. Леди Ватме старейшая и мудрейшая из них. Зачем она просила меня убить Минерву? Она не просила вас, ми лорд. Но она плела заговор против Минервы и приглашала меня участвовать. Она солгала. Но зачем? Вы можете понять это сами, ми лорд. Отец Давид умолк, будто предлагая разгадать загадку прямо сейчас. Эрвин прищурился, сжал виски, собирая фрагменты воедино. Тот чудовищный разговор в поезде. Старуха предложила убить Минерву и Менсена. Ладно, Минерву, в этом есть логика. Но Менцена, она сама привезла на суд, от чего не утопила где-то в болотах, если желала ему смерти. Вот странности, которые я раньше не думал. А вот та, о которой думал часто. Что за неуклюжий заговор? Два седых южных ольва зовут в свою игру мелкого северного волчонка, которого видят второй раз в жизни. Зачем? Быть может, это и не заговор вовсе, а только провокация. Они хотели увидеть, не соглашусь ли я, подверг ли ряду проверок, сказал отец Давид. Ведь не его подвергли, а меня. Но не только меня, а и Минерву. Леди во тьме дарила мне цветок. Цвета севера и цвета династии. Холодная тьма. Это с самого начала было намеком. Она выбирала себе союзника. Меня или Мими. Что было дальше? Странная болезнь, Леди во тьме. Ее мог отравить я, но я этого не делал. Мог Франциск Иллиан, но это крайняя глупость с его стороны. Он вместе с болотницей затевает авантюру, а потом травит свою союзницу и остаётся один в поле, беззащитный против обвинений. Но ни один болотник так и не обвинил его, значит, они точно знали, что пророк не виноват. Ни пророк, и не я. А кто же? Тьма. А да есть же ещё один вариант, совершенно очевидный и настолько же абсурдный. К чему это ведёт? Пьяный именерва едет навещать хворую старуху. Старуха допускает к себе только внучку, а внучка напивается и едет без свитого избежания позора. «Тьма? Сожри! Позже они видятся еще раз, а потом устраивают поездку в Арден. Было бы это возможно, если б не болезнь. Никогда б я не позволил им видеться наедине, не будь одна пьяна, а вторая при смерти. И что дальше? Укладывается ли в догадку?» И ещё как, тьма сожри. Франциск Илиан вызоVается советником на суде и устраивает целую серию провокаций, сыплет ими как горохом из мешка, достаётся и мне, и мне нерви Марку. Пророк почти не напрягается, чтобы защитить Менсона. Всё его старание злить мне нервы и меня. Последнее, самая громкая выходка мой вызов как свидетеля. И в тот же день, как говорит Давид, ему позволяют раскрыть мне тайну. Тима, сожри. Да эта дедовая история, мыши нужны, чтобы проверить кота. Милорд, я вижу по вашему лицу, что вы многое поняли. Согласитесь, приятно достичь знания самому, без моих подсказок. Холодная тьма. Это всё было игрой? Никоем образом, милорд. Поверьте, мы относимся к будущему империи весьма серьёзно. Именно потому я, Величество, должна была так тщательно испытать вас. И я верно понял, что Франциск Илиан тоже магистр ордена. У него высшая ступень посвящения, но он лишь недавно примкнул к вам. А Адриан? Он был с вами? Нет, ми лорд. Он ценил прогресс и познание, как и мы, но был излишне диспотичен. В наших мечтах мир подчинён знанию и закону, а не воле тирана. «Ты Луриан?» «Нет, милорд». «Владычица Ингрид?» Отец Давид допустил короткую паузу. Владычица не имела посвящения, но была близка с леди во тьме и нередко помогала нам. Внезапная догадка озарила Эрвина. «Агаллард Альмера? Он на вашей стороне?» Священник сжал губы. «Велико разочарование, связанное с ним. Он сам узнал о нашем существовании». Плеча свою сеть доносчиков среди монастырских братьев, и он выяснил, что братья Максимиановцы участвуют в нашем ордене. Мы не смогли скрыться от внимания приарха, потому попытались склонить его на нашу сторону. Поначалу нам сопутствовал успех. Его преосвященство помог нам в некоторых начинаниях, но около года назад он внезапно отвернулся от нас, оборвав все связи. Сердце Эрвина жарко забилось, Он ощутил себя гончей после долгого бега, поймавший зверя за хвост. Стало быть, Галарт Альмера знает о вашем ордене, но сам в него не входит. Да, ми лорд. И отвернулся он от вас примерно год назад, то бишь как раз тогда, когда кукловод начал выполнять свой план. Мы пока не установили связи между этими событиями, но совпадение по времени имеется. А знает ли Галарт Альмера о том, что вы умеете подделывать предметы? Зрачки Давида чуть заметно расширились, и Эрвин усмехнулся. Хм, ну хоть чем-то я вас удивил. Да, я знаю о поддельной светлой сфере, было не так уж сложно узнать. Всего лишь договориться с врагом. Я не сомневался в вашей проницательности. Нет, милорд, его преосвященство не знает о подделках. Мы никогда не доверяли ему полностью, потому скрыли всё, что могли скрыть. Эрвин потёр ладони. Минутку, отче, позвольте мне Он взвякнул в колокольчик и приказал Орджу. Откинулся на спинку кресла, сделал большой глоток, закатил глаза. Хотелось вполне ощутить этот миг, не дать ему пролететь мимо в хороводе мгновений. Я знаю, кто кукловод. Сделать хороший глоток, ощутить этот приятный жар в теле, повторить и прочувствовать. Я знаю, кто кукловод. Полгода я боролся с человеком, бывшим только его сообщником. Полгода затем искал его самого, потерял многих отличных воинов, пережил крушение моего плана, множество раз ошибался, шёл по ложному следу, но теперь я знаю, кто кукловод, сказал он вслух. Приарх Галарт Альмер уточнил отец Давид. Мы не уверены в этом. Я знаю всё, сказал Эрвин, и губы сами собой расплылись в улыбке, в груди затрепетал едва сдерживаемый восторг. Вот теперь он ощутил сполна. Да, это тот самый миг. Я знаю всё, повторил Герца Карвин София Джессика. Я знаю, что вы не нароком сами не планируя этого обманули кукловода. Поддельная светлая сфера сорвала его планы отбросила на полгода назад. Я представляю его ярость, когда кукловод украл три сотни предметов, всё же не получил желаемого и был вынужден искать снова. Я знаю, что владыка Адриан действительно помогал кукловоду, но вслепую, не понимая его силы. Когда Адриан перестал быть полезен кукловоду, устранил его. И я знаю каким способом, и знаю даже почему так отчаянно молчит Менсон на суде. И уж, конечно, Эрвин кивнул самому себе, наслаждаясь этой минутой, первой за долгий год, когда он абсолютно полностью был в себе уверен. И уж, конечно, я знаю имя кукловода. Передайте своим магистрам, если они хотят, пусть помогут мне убить зверя. А если нет, я справлюсь и сам. Ми лорд, сказал отец Давид. Простите за светлую сферу. Я не понимал тогда её важности и должен сознаться, отчасти действовал из эгоистичных мотивов. Клятва запрещала мне говорить о делах ордена, но я был рад запрету. Торговец Харман, укравший подлинную сферу, мой друг. Когда вы поймаете его, Могу ли я просить вас поступить с ним милосердно? Эрвин рассмеялся. С торговцем надувшим и кукловоде и жирного дельфина. Боги, да я ему по месте подарю. От всей души благодарю, милорд. Могу ли попросить ещё об одной услуге? Ваша леди-сестра находится в Веймаре. Могла бы она поделиться с нами сведениями об одном узнике, что бежал из подземелий Веймара, якобы с помощью тёмного идо? Мне только в радость лишний раз написать Иони. Не понимая, правда, зачем вам этот узник. Мы нашли кукловода отче. Вот кто настоящий ида в слуга. Я прошу вас, милорд. Этот узник сильно навредил ордену. Мы будем рады разоскать его. Хорошо, отче, мы поможем вам. Но раз уж на то пошло, помогите и вы мне. Давид поклонился, почти за честь, милорд. Во всей истории кукловода есть один человек, кого я не понял до конца. Леди Аланис Альмера доверяет вам. Вы путешествовали вместе, много беседовали. Помогите мне понять её. По мере моих сил. Что вас озадачило? Леди Аланис охладила ко мне и вступила в переговоры с кукловодом. Я понимаю мотивы. Она разгневалась, что я не напал на Галарда, а также прильстилась обещанием кукловоду вернуть ей красоту. Она провела много часов в архиве. Это также понятно. По заказов кукловода искала сведения о Светлой сфере, но, конечно, не нашла. Вчера она села в поезд и направилась в сердце света, и это можно понять. Поездка прямиком в Валеридан слишком явно раскрыла бы личность кукловода. Вот она и двинулась окольным путём. Не понимаю я двух вещей. Первая как могла она сговориться с Галардом? Красота многое значит для леди Аланис, но Галард её лютый враг. Если она поняла, что он и есть кукловод, то не могла не осознать Это голарт убил её отца и любимого брата. Не верю, что Аланис могла простить такое даже ради красоты. Отец Давид пожал плечами. Это можно объяснить, ми лорд. Леди Аланис наделена множеством достоинств, но проницательность не входит в их число. Она могла не понять, кто говорит с ней. Кукловод сокрыл от неё своё имя, дал лишь некую инструкцию, возможно, такую: найдя предмет, сядьте в поезд до Сердца Света. Он должен был указать, с кем связаться в сердце Света. Не с кем, ми лорд. Пункты назначения вовсе не важны. Человек-кукловод подойдёт к ней прямо в поезде, скажем, под видом лакея. Эрвин присвистнул. Холодная тьма. Отче, вы весьма искушены в интригах. Священник поклонился в ответ. Имею и второй вопрос. Надеюсь, этот арешек вырос к леди так же легко. Зачем леди Аланис пошла перед отъездом в галерею? Мне доложили, что вчера она потратила некоторое время, стоя у портретов владычицы Ингрид. Несомненно, Аланис уважала свою покойную наставницу и могла захотеть увидеть её. Но именно в тот час императрица решала судьбу Герцагини. Минерва сочла, что доказательства против Аланис косвенны и не велела арестовать её, но могла ведь решить и иначе. Стоило ли терять время, находясь под угрозой ареста? С другой стороны, портреты владычицы Ингрид не редкость. Их можно встретить во многих дворцах. Не только в Фаунтии. Нельзя сказать, что вчера Аланис имела последний шанс взглянуть на неё. Милорд, здесь у меня нет готового ответа. Я знаю лишь один способ. Если желаешь хорошо понять поступок человека, повтори его как можно точнее. Эрвин повёл бровью. Мне стоило бы сейчас планировать кампанию против Галларда Альмера, а заодно готовить доказательства для речи в палате, но отчего бы и не сходить в картинную галерею? Матушка говорит, в жизни всегда должно быть место для искусства. Традиционно в галереях дворца хранятся по меньшей мере три портрета каждого владыки, сделанные в день коронации, в час наибольшей славы и перед погребением. На первом из них владычица Ингрид не представляла собою ничего достойного внимания. При коронации она была молода и довольно хороша собою, не в пример другим уроженкам Нэн Клэра. Но придворный художник приложил все усилия, чтобы стереть с портрета малейшие признаки её характера. Нельзя винить его. В те времена весь двор щетинился против Ингрид. Знать во главе с Менсеном открыто поносила болотницу, якобы недостойную Телуриана. Даже сам Телуриан сетовал на выбор, сделанный его отцом. Художник не смел изобразить достойную и глубокую натуру, каковой являлась Ингрид, но не стал и очернять её. С портрета на Эрвена глядела виценосная пустышка, безликая дворянка с маской вежливости на лице. Герцграф и священник перешли к другому портрету. Он был написан в 1765 году. Как раз тогда Аланис служила младшей фрейлиной. Новая Ингрид поразительно отличалась от первой. В той же степени пустой стакан отличается от амфоры с вином. Сразу била в глаза неприглядность её внешности. Как ни старался художник, он не смог скрыть печальный факт, Зрелость изуродовала Ингрид. Преждевременные морщины изрезали лицо. Кожа истончилась и пожелтела как бумага. Щеки ввалились, неприятно выдавая кости челюстей. Владычица отнюдь ещё не достигла старости, но уже обрела те черты, какие в сказке приписывают старухам-ведьмам. Добрые языки говорили: "Это смерть двух дочерей отняла у Ингрид 20 лет жизни". Злые языки отвечали. Болотница всегда была страшна, казалась красивой поначалу за счет колдовского зелья, а позже действие прошло. Но то был поверхностный взгляд. Стоя у портрета, Эрвин и Давид всматривались все глубже. В глазах императрицы они увидели особый ум, не острый и пронзительный, как шпага, а игриво текучий, как ручей, способный обогнуть любую преграду, даже собственную веру в свою непогрешимость. Владычица умела посмеяться надо всем, и над собою в том числе. Это виделось в забавных и грустных морщинках на нижних веках. Дрожащая линия губ, асимметрия рта выдавали глубокие чувства, наполняющие душу владычицы и превращаемые ею во что-то иное. Ингрид была саркастична, язвительна, надменно, как все Ян Мэй, но кое-что в подлунном мире глубоко задевало ее и ранило до крови, и разрушало изнутри, как кислота, что плавит свой сосуд. Довершали впечатление брови владычицы: одна тёмная, другая седая, одна сурово прямая, вторая изогнутая птичьим крылом. Брови давали понять, Ингрид способна на что угодно, поскольку состоит из противоречий. В ней живут и порядок, и хаос, потому не тот ни другой не властный над ней. Владычица была удивительной женщиной, сказал отец Давид. Я завидую тому, что вы были знакомы с ней. Я знал её слишком мало, по молодости лет не понимал и боялся, о чём примнога жалею теперь. Эрвин не без усилий отвёл глаза от лица Ингрид. Теперь он мог понять странное желание Аланис увидеть портрет. Память о таком человеке действительно может поддержать в трудную минуту. Но когда Эрвин уже готов был уйти, он зацепил взглядом украшение на шее владычицы. Эрвин нахмурился, шагнул ближе к полотну. Похоже, художник допустил небрежность. Драгоценный кулон как будто висел в воздухе. Шею у Ингрид обвивала цепочка, но не крепилась к кулону, а обрывалась в полудюймах от него. Взгляните, отче. Живописец так увлёкся чертами лица, что на одежду не хватило старания. Кулон грубая мазня. Давид покачал головой. Я бы так не сказал, ми лорд. Взгляните не на цепочку, а на сам кулон. Посмотрите внутрь камня. Эрвин сощурился, напрягая взгляд. Кулон являл собой кольцо из белого металла, возможно, платины, внутри которого помещался яйцевидный жёлтый камень янтарь. А внутри янтаря блестели какие-то точки. Сперва Эрвин принял их за блик на лаковом покрытии портрета, но теперь, сфокусировав внимание, он ахнул. Точки складывались в спираль. То была модель всей вселенной, сложенная из крохотных, размером с пылинку, светлячков. Не одна кисть не могла поставить столь малые точки, только швейной иглой художник мог отрисовать эту спираль, а светлых точек в ней были сотни и сотни. То была не грубая, а самая тонкая работа, какую Эрвин видел. Вся вселенная, созданная богами, заключённая внутри янтаря. И, конечно, художник не допустил ошибки. Кулон действительно висел, не касаясь цепочки. Священный предмет, выдохнул Эрвин. Отец задвиг кивнул. Адриан подражал матери, когда начал носить предмет на шее. Но в Адриановом предмете была женщина, а не вселенная. Этот другой? Верно, милорд. Насколько я знаю, кулон владычицы Ингрид прибыл в 17-м даре. Он зовётся Капля и Солнце. Эрвин передёрнул плечами, когда осознание прошло холодком по его спине. Кулон был круглым, а внутри имел овальный янтарь. Овал внутри круга Семнадцатый дар, один из тех, которых не доставало. Отче, вы знаете, где он теперь? Кулон? Не могу знать точно. Должно быть, украден кукловодом вместе с остальными предметами. Невозможно, выдавил Эрвин, чувствуя, как всё сильнее и громче колотится в груди сердце. Аланис смотрела ещё и посмертный портрет. Идёмте туда. Посмертный зал вдохнул на них серолицым горем. Сам воздух был тяжёлый, кладен от многолетней скорби, приссованный и вжатый в портретные рамы, замурованные в четырёх стенах. Сквозь безслёзный этот сумрак, под безглазыми взглядами покойников, Эрвин зашагал туда, где виднелся лик владычицы Ингрид. Смерть обогародила её, уродство ушло вместе с жизнью, оставив только печаль, такую, что впору задохнуться. Мёртвые чувства много страшнее мёртвых тел. Взгляд Эрвина упал к шее покойницы. Саван скрывал украшение, но видна была и цепочка, и даже то место, где она обрывалась, оставив зазор между собою и кулоном. Эрвин попятился, шатаясь от головокружения. Предмет династии, овал в круге, семнадцатый дар, как и светлая сфера, он не украден. Он в могиле владычицы. Об этом не знает никто, кроме Аланис и кукловода.